В центре психологической разгрузки опять замелькали кулаки. В баре закрутились рулетки, лохматые кикимарки скользнули по шестам вниз и начали извиваться с утроенной силой. Лисовики освободили проход в комнату ужасов, оттащив особо слабонервных в угол. Бармен поднялся, но дойти до стойки не успел. Из подсобки вывалились взмыленные побратимы. В руках Елисея извивался меч-кладенец. «А -а -а — истерично вопил он. Это не Двое на одного отпустите. Меня только рыцарь левитесь держать может. Так я же держу, хмыкнул Елисей. Действительно. Меч прекратил истерику и задумался. «А неужто и впрямь видишь. «Можешь не сомневаться». «Ладно, уговорил, буду тебе служить. Я только вот этому обалдую меня не давай, он ногами дерется». «Я больше не буду», — пообещал Алеша. Бармен начал оседать. «А чего это он?» — заинтересовался Алексей. — А я, кажется, у него бар выиграл, — пояснил Елисей, пристраивая меч к за пояс. — Эй! — Алёша похлопал бармена по мохнатым щекам. — Погоди падать-то. Обслужи сначала. Больно мне твое пиво понравилось. — И не расстраивайся сильно, без куска хлеба не останешься. Как протирал кружки за стойкой, так и будешь дальше протирать. Мы тебя на работу возьмем. Оберегись! В стене отворилась щель. С грурохотом откинулся каменный блок, Подняв в воздух тучу пыли. Внутри образовавшегося проема Кто-то оглушительно чихнул. Оттуда высунулась метла, Следом появилась ее хозяйка. Но тут, как всегда. Ега начала протирать запорошенные пылью глаза. упс чей Чуть-то они неправильно махаются!» Алеша нырнул в центр психологической разгрузки, отвоевал себе место у стены и попытался спрятаться за спинами бушующих монстров. «Да кто уж так дерется! Смотри, как надо!» Не сразу уехавший в ситуацию Елисей, Душевно пнул ближайшего монстра ногой, Расчищая дорогу, И нырнул следом за побратимом, Круша челюсти руками и ногами Под истеричный вопль меча-кладенца. — Говорил Витязь! Ега, наконец, протерла глаза. — А откуда здесь царевич? Елисей уже так расчистил площадку, что Алёше прятаться стало не за кем. И он, плюнув с досады, присоединился к забавам побратима. — А почему их два? Из центра психологической разгрузки кубарем вылетел монстр. — Какое два? — простонал он, хватаясь за сломанный рог. — Да их там куча! «Алеша?» Лицо Ягуси стало наливаться кровью. «Я тебе говорила, свинячья рожа!» Прошипела ведьма, пришпиливая черенком метлы бармена к стойке. «Что?» — отстучал зубами бармен. «Чтоб ноги моего сына в этом вертепе не было!» «Так его здесь нет!» «А это кто?» Яга кивнула в сторону сына, с которого в пылу драки соскочил халат, обнажая печально знакомую нечисти лысой горы кожанку с многочисленными металлическими нашляпками. Алеша! Бармену стало так плохо, что он начал принимать свой истинный облик. Рога уползли в затылок, выталкиваясь под брови веки, которые росли, росли, пока не дотянулись до пола. — Ладно, Ви, я с тобой позже разберусь. Яга отпустила его, позволив сползти по стойке вниз, и ринулась наводить порядок. Ее метла крушила всех подряд. — Вах! Какой женщин! — восхитился Вано. Джигит наблюдал за разворачивающимися событиями, не отходя от стойки, и периодически прикладываясь к бурняку. «Слушай, сметана на напиток Джекита, смесь номер три. Колдун опустил глаза, ара, как альпинист на карабкался на стойку, волоча за собой абсолютно никакого Ваську, который выражал полное согласие с сентенциями мудрой птицы, утвердительным похрюкиванием. Воно помог ему достичь вершины, и они начали стучать кружками, требуя добавки. Однако обслуживать их было некому. Ви лежал под этой же стойкой в полной отключке. Тем временем разборка в центре психологической разгрузки подошла к концу. Монстры, обросав оружие, стояли около стеночки в ряд. Перед ними... Взад-вперед с метлой наперевес сходила ведьма. Царевичи стояли там же, около стенки. Хитрый Алёша успел натянуть на себя халат, и яга искоса посматривала на побратимов, пытаясь определить, кто есть кто. «Салюша, уважаемая!» — подал голос Вано. «Зачем всех вместо?» «Да я их что, делить буду?» Огрызнулась яга, остановилась и в упор посмотрела на побратимов. Отличия у них, конечно, были. У одного набухал фингал под правым глазом, у другого под левым. «Так, но ну, и который из -за вас мой сын?» Грозно спросила она. «Он». Побратимы дружно воткнули, Пальцами друг в друга. «Ясно — Ясно. Ведьма повернулась к притихшим за игровыми столами монстрами. У кого есть ремень? — Маманя, за что? — испугался Лёша. Ага, попался. Ягуся, страшно довольная, что отсортировала сына, схватила его за ухо и поволокла к ближайшему свободному игровому столику. Елисей в бежал рядом. «Я, конечно, понимаю, дело семейное, но мы здесь не просто так, а по поручению». «Съемо?» — сердито буркнула, не поворачивая головы в сторону Елисея ведьма. «Твоему!» — Алеша выдернул из-под полы халата бумагу. «Вот, лично твоей ручкой написано. Пункт четвертый. Меч-кладенец». ега затормозила машинально отпустила ухо сына авантюриста и приняла протянутую ей бумагу алеша тут же ретировался за спину елисея ну да мич кладенец ну я же сказала ега подняла глаза хватит ты меня дурить алешка снимай халат а ты драться не будешь хором спросили юноши Ведьма вздохнула. «Не буду, поросенок!» Не удержалась она от подзатыльника, как только сынок явился ей в привычной кожанке рокера-металлиста. «Ведь предупреждала, тебе сюда нельзя! Меч-кладенец только истинному рыцарю или бить в руки дается, всех остальных беспощадно режет». «Это я-то не витязь!» — обиделся Алеша, выдергиваясь за пояса Елисея, меч-кладенец. «Уберите его от меня!» — вновь забился в истерике меч. «И другого тоже!» «Хм!» — Ега задумчиво посмотрела на рукоять меча, за которую уверенно держался Алеша. «А твой брат-царевич тоже за него хватался?» — А он его и поймал, — честно признался Алексей. — Да я бы ему ни в жизнь не дался, — начал разоряться меч. — Если б... — Я бы не пинался, — закончил его мысль Алексей. — Значит, Витязи, — успокоилась яга, — Разве за него держались, он вам теперь ничего сделать не сможет. — Не буду я им служить, — уперся меч. Как мименький будешь, заверила упрямца ведьма. А слабыми и поносными хозяев обзывать начнешь в кузню на перековку попадешь. Меч сник окончательно. Он понял, что выхода нет, и безропотно позволил Елисею засунуть себя обратно за пояс. Ладно, сынки, давай, оделя. Ега уселась за столик. Алёша и Елисей сели напротив.